Замок Денброса. Весёлый жестянчик из Леланта до последних дней своих любил рассказывать эту сказку, пожалуй, самую старинную из всех сохранившихся до наших дней. Это сказка об удачливом малыше Томи, который жил в Корнуолле в те времена, когда великанов там было не меньше, чем людей. Правда, рассказчик утверждал, что мужчины Корнуэлла и сами ростом достигали футов эдак восьми, то есть двух с половиной метров. На фоне таких гигантов коренастый и широкоплечий Том и был прозван односельчанами Малышом. Жил он с матерью в деревне близ залива Маунтс-Бэй перебивался случайными заработками, но постоянной работы не любил и не искал, чем весьма огорчал свою старушку мать и за всех сил старавшийся прокормить крепыша, который не ленился только есть за двоих. Но случилось так, что приглянулась ему девушка из Кролса и захотел Том на ней жениться. Тут и пришла ему в голову счастливая мысль, что пора бы уже заняться делом потому как вряд ли красавица пойдет замуж за нищего бездельника. Накануне праздника Иванова дня Том пришел в маркет-джу к одному трактирщику, человеку, слывшему добряком и работягой, и попросился к нему на работу. Трактирщик, наслышанный о малыше Томи, как о человеке недюжной силы, но знатным лентяе, решил сначала испытать парня, предложив ему для пробы отвезти в Сент-Ивс обоз с бочонками пива. Плата обещалась щедрая, и Том, не раздумывая, согласился. К тому же добрый трактирщик, чтобы скрасить длинный путь, один бочонок с пивом ему подарил, так сказать, на дорожку. И вот, вереница повозок, запряжённых волами, выехала со двора. Погода была ясная, дорога ровная, а скуку том разгонял добрый хмельной кружкой. Но примерно на середине пути до Сен-Тикс, прямо поперёк дороги, как из-под земли выросло перед томом огромная каменная стена, здоровенные ворота которой были накрепко заперты. Догадливый малыш смекнул, что никому, кроме великана Денброса, не пришла бы идея строить крепость посреди проезда. Известно было, что остальных гигантов селач Денброс давно выгнал из этой местности, и теперь состарившись, наслаждался покоем и одиночеством. Но не зря трактирщик доверил тому свой хмельной груз. Без особых усилий крепкий парень вышиб запор с ворот и распахнув их настежь, покатил обоз через мощённый двор к противоположному выходу. Гружённые телеги натужно скрипели, волы цокли копытами по булыжникам, и все звуки эхом отдавались от стен крепости. При всём этом шуме старый глуховатый Денбрс вряд ли бы проснулся, если бы его верный пёс не поднял такого громогласного лая, что стены замка содрогнулись, и великан свалился со своей кровати. Почесав ушибленное место и потерев глаза, Денбрс не спеша вышел во двор и с трудом разглядел у себя под ногами вереницу повозок и маленького возницу, отбивавшегося от хозяйского пса. «Не как ты привез мне пиво?» — проревел великан с высоты своего роста заспанным голосом и отогнал захлебывающуюся лаем собаку от малыша Тома. «Я, конечно, угощу тебя!» — прокричал в ответ храбрый малыш. «Но это пиво не для тебя. Я везу его в Сент-Ивс, а через твой двор мне пришлось ехать, потому что ты, видать, не от большого ума, своей крепостью перегородил всю проезжую дорогу». Дерзнить мне вздумал, начал свирепеть великан. Пока цел убирайся отсюда со своим пивом, не то наломаю прутьев и отхлещу тебя как ребёнка. Что это ты так распитушился, старик? крикнул Том, глядя на то, как великан темнеет от злобы. Но Денброс, не говоря ни слова, уже вырвал из земли огромный падуб высотой футов двадцать и стал обламывать ветки, делая себе гладкую дубину. Видя такой поворот, Том бросился к повозке, скатил с нее бочки, снял колесо и вытащил большую дубовую ось. Вооружившись осью, как копьем, и взяв колесо, как щит, расторопный паренек начал подразнивать великана, все еще возившегося со своей дубиной. «Денброс» Тут уж было не миновать боя. И вот противники сошлись. Старый подслеповатый Денбрз размахивал двадцатифутовой дубиной во все стороны, почти не видя своей мелкой цели, и быстро запыхался, так и не нанеся ни одного точного удара. Тому повезло куда больше, ибо трудно промахнуться мимо такого громилы. Добрый Мал всё же не собирался калечить старого великана и частенько во время боя давал ему передохнуть. Желея гневливого старика, Том подносил ему бочонок пива и помогал подняться, когда тот, неудачно размахнувшись и потеряв равновесие, грохнулся на булыжную мостовую. Бой затягивался из-за такой игры в поддавки, а Тому всё-таки нужно было к сроку доставить обоз. Он решил покрепче огреть великана, чтобы тот наконец признал своё поражение и прекратил бесполезно махать своей дурацкой дубинкой. Пожалуй, малыш Том и сам не знал, как силен, а потому совсем мочи ткнул Денброса под ребра, и дубовая ось насквозь пронзила великана. Как подкошенный Денброс повалился навзничь, истекая кровью. Не ожидав такого исхода, Том бросился к старику, оправдываясь и желая приободрить поверженного. Лишь тоны были ему ответом. Тогда Том со всех ног припустил за ворота замка, нарвав охапку травы и вернувшись к великану, осторожно вынул из него свое оружие и постарался как можно крепче заткнуть рану. Кровотечение постепенно остановилось, и когда раненому немного полегчало, Том сбегал еще за бочонком пива и дал великану напиться. Видя искреннее раскаяние своего противника и дружескую заботу, сердце Денброса оттаяло. И он повелел малышу Тому выслушать свою последнюю волю. Я знаю, сынок, что это был мой последний бой. Мне не выжить. Но битва была честной, и ты был благороден. Ни родных, ни близких у меня нет. А потому я завещаю тебе все мои сокровища, спрятанные в подвалах этого замка. Теперь же Помоги мне подняться на вершину холма, где я давно у каменного стула приготовил себе коэт, которым закроется моя каменная гробница. И Том отвел умирающего Денброса на холм и помог ему сесть на каменный стул. Когда великан испустил последний вздох, по обычаю сложил его руки на колени, доверху обложил его тело валунами и накрыл погребение коверами каменным кольцом. Кой там. Похоронив Денбраса по всем правилам и обычаям, Том спустился во двор замка, водрузил на место дубовую ось и колесо и без приключений доставил пиво по назначению. На следующий день он возвратился в Маркетджу, где к тому времени во всю отмечали праздник. На близлежащих холмах пылахали костры, а на улицах люди плясали под барабаны и волынки. Трактирщик радостно приветствовал малыша Тома, ещё больше веселясь от того, что волы и телеги его в целости и сохранности, а груз благополучно доставлен куда велено. Отдав Тому обещанное вознаграждение и решив, что он вполне заслуживает доверия, хозяин трактира сказал, что, пожалуй, Том мог бы у него поработать в течение года. Но до того ли теперь было неочаянно разбогатевшему парню, сердечно поблагодарив радушного хозяина и вежливо отказавшись от заманчивого предложения, малыш Том поспешил к любимой девушке. Не таясь, рассказал ей о свалившемся на него богатстве и сделал предложение руки и сердца. Вскоре они поженились и зажили душа в душу в замке, добрым словом поминая старого великана Денброса.